Глава девятнадцатая Федерика аккуратно поставил ее на ноги и вышел из ее спальни. Дверь не успела закрыться, как в щель просунула голову Руфия. И весело улыбнулась хозяйке, заходя в комнату с огромным подносом в руках. «Я ждала снаружи, но наконец-то сеньор ушел. У нас столько дел, а вы еще даже не заплетены. Да и покушать вам надо после бессонной ночи. Сил набраться. Мне не нравится, госпожа, что вы такая худенькая». Пока Руфия ее заплетала, Соня позавтракала свежими яйцами, хрустящим горячим хлебом с сыром и попила чай. А потом составила список вещей, которые нужно было купить. Вскоре они спустились вниз. Федерика уже уехал по делам, не было и герцога. В распоряжении Сони была гондола с личным гондольером и два охранника. Девушка не удивилась, увидев черных какобеновое дерево лакеев, одетых в цветан ежу, красный и золотой. Они ждали в холле, чтобы сопровождать женщин. Пояс у каждого были привязаны ножны с картеласами. Диего передал ей мешочек с золотыми дукатами и произнес наставительную речь. «Сеньорина, будьте аккуратны и обязательно торгуйтесь. Это принято в Венеции. Не забудьте посмотреть город. Я передал Флавию распоряжение, чтобы он провез вас по самым красивым местам города. Приятного вам плавания!» И он с улыбкой поклонился. Соня поблагодарила его, и они вышли на крыльцо. Утреннее солнце ярко переливалось на водной глади небольшого канала, а ступеньки, которые вели от палаца к воде, были отделаны мраморной мозаикой. На воде покачивалась герцогская гондола. Узкая длинная лодка черного цвета была необычайно богато украшена. Посередине нее поместилась небольшая каюта. Крыша была деревянная, стены из стеклянной мозаики. Каюта предназначалась для защиты от ветра, дождя и холодной погоды. Мужчины в Венеции чрезвычайно редко пользовались гондолами с каютой. В основном на них ездили венецианские аристократы. На самом краю лодки уже сидел Флавио и держал весло. У гондолы оно было лишь одно. Девушки аккуратно забрались в лодку при помощи протянутой руки лакея и, перешагивая через обтянутые дорогой кожей скамейки, залезли в кают Внутри сиденья имели спинки и были обтянуты красным бархатом. Сидеть было очень удобно. За ними в гондолу сели охранники и лодка отчалила от палаццо. Соня почувствовала необычайное воодушевление. Она знала об этом городе все, видела его часто с высоты птичьего полета, но находиться непосредственно здесь – это было необычайно интересно. Девушка почувствовала волнение, сидевшей рядом с служанкой, и ободряюще пожала ей руку. Руфия вертела головой по сторонам и лепетала. «Ах, госпожа, мне все так интересно! Не понимаю, как эти дома строили прямо на воде? Почему они не проваливаются?» И Соня решила ей немного рассказать о городе. «Понимаешь, Руфия, — начала она свой рассказ, — Венеция состоит из множества песчаных островов. Каждый из этих островов был укреплен сваями из бревен. Фундаменты всех домов города — из лиственницы. Это единственное дерево, которое не гниет в воде. Вода превращает этот вид древесины в камень. А сами здания строят из дерева или известняка. Он намного легче камня. Даже палаццо герцога Аньежио построено из известняка. Оно только снаружи, отделано мрамором. Самый большой канал в городе жители Венеции называют Каналатцо. И он делит город на две неравные части. соединяя две части города мост Риальто. К нему мы сейчас и плывем. Так как самый большой рынок находится там. В Венеции нет бедных и богатых районов. Аристократия города разбросала свои дома по всем многочисленным островам. Здесь не сразу привыкаешь к полному отсутствию любого транспорта помимо гондол. Запрещены лошади, тележки, повозки и кареты. Нет ничего. Передвигаться можно только по воде. Улочки города слишком узкие, и передвигаться по суше можно только пешком. Руфи, это ты посмотри, как здесь одеты люди. Просто полное смешение стилей. Венеция находится на пересечении торговых путей между Западом и Востоком. Этот город пока единственный в мире, где перемешались все культуры. Поэтому здесь допустима любая мода. Одевайся во что хочешь, просто мечта для любой женщины. Госпожа, служанка посмотрела на нее в восхищении. Я просто не могу понять, откуда вы все знаете. Вы такая молодая. Соня ничего на это не ответила, а просто показала рукой на очередное величественное здание, рассказывая его историю. Они не заметили, как приплыли в район города, который назывался санта кроче Здесь было торговое сердце Венеции. Их гондоли с трудом удалось причалить. Пришлось немного постоять в очереди. Лодок было бесчисленное количество. Гандольеры что-то кричали друг другу, ругались и махали руками. Иногда происходили столкновения и возникали большие заторы. Охранники первыми выскочили из лодки и помогли девушкам вылезти. Соня сначала даже растерялась от шума большого торгового города. Все были чем-то заняты. Маленькие лавочки с разнообразными товарами расходились в разные стороны и конца им не было видно. Бесчисленное количество лавок со специями, оружием, тканями, посудой сменяли лавочки с фруктами, овощами, рыбой, мясом и другими продуктами. Соне не нужно было ничего из того, что встречалось на ее пути, и наглые продавцы отступали, увидев идущих за девушками охранников. Руфия робко прижималась к ее боку, но смотрела на все с большим интересом. Наконец девушка увидела небольшую лавку с пряностями. Поймав ее заинтересованный взгляд, ловкий торговец арабского происхождения в тюрбане Замахал руками в приглашающем жесте и закричал. «Заходите, синьорина! Для вас все самое лучшее со всех частей света! Шафран, имбирь, перец, корица, куркума, соль! Заходите, прошу вас!» Соня подошла ближе и обратила внимание на ящики, лежащие перед входом в лавку. От солнца и дождя их защищал легкий белый тент. «Мне нужен кориандр!» – проговорила она, обращаясь к торговцу. «Вот он, пожалуйста, госпожа!» Указал он рукой на коричневый порошок в одном из ящиков. Соня покачала головой. «Мне нужны зеленые листья». «Синьорина, в это время года уже нет зеленых листьев». «Вы достанете». Она посмотрела на него безмятежно и улыбнулась. «Я хорошо заплачу, но порошок я тоже возьму». Торговец открыл рот и кивнул, немного завороженный ее необычной красотой. «Я постараюсь поискать», — пообещал он. «Что-нибудь еще?» «Да, конечно. Мне нужен опиум». «У меня есть настойка лаундаума». «Нет, не на спирту. Нужен чистый опиум». Торговец понял, что перед ним клиентка, которая разбирается в пряностях, поэтому перестал ей нахваливать свой товар, а просто взял папирус и стал для себя ставить какие-то закорючки, слушая ее заказ. «Мне нужна пастушья сумка». «Она у меня есть», – радостно закивал мужчина головой. «Только сушеная». «Сушеная мне и нужна», – успокоила его Соня. «А еще плоды кофейного дерева». Сеньорина! торговец задумчиво почесал бороду. Я слышал о таких плодах. По-моему, кофейное дерево растет где-то в Африке. В Эфиопии. Поправила она его и продолжила давать указания. Пристань недалеко. Вы узнаете, какие корабли отправляются в Эфиопию и закажете мне плоды кофейного дерева. Срок вам 10 дней. Я понял. У меня друг завтра отправляет свой корабль. С ним я отправлю своего сына. Но это будет стоить очень дорого. О цене мы договоримся. Она снова мягко ему улыбнулась и протянула 20 золотых монет. Еще столько же вы получите после выполнения заказа в срок. Торговец протянул руку за деньгами, и они тут же исчезли в складках его длинного белого платья. «Меня зовут Мустафа, синьорина», – представился он, складывая в маленькие льняные мешочки травы, которые у него были из тех, что она назвала. «Если что-то пройдет раньше, как мне вам сообщить?» На резиденцию герцога Ежего пришлете письмо, адресованное синьорине Анджело. А можете просто прислать кого-нибудь с товаром, и вам там заплатят деньги. Он кивнул ей и подал мешочки с товаром. Соня распрощалась и вышла из лавки. Теперь, Руфе, мне нужно к сеньоре Франческе. Пойдем скорее. И они быстрым шагом отправились в обратную сторону. Девушки быстро обнаружили свою гондолу, так как большинство стоящих у пирса -лодок были старыми и обшарпанными. Соня дала Флаве указание плыть к дому маркиза Гавани. Он кивнул и стал выруливать от берега. Гондольер не стал плыть коротким путем. Он вырулил лодку к Большому каналу, чтобы продемонстрировать город во всей его красе. Девушки завороженно рассматривали купола церквей и минаретов, палацы аристократов, пытавшиеся прищеголять друг друга своей красотой. Дом маркиза отличался своей необычностью. Из белого известняка был построен только первый этаж, а второй этаж напоминал теремок на коричневые и ровные бревна составляли резкий контраст с белым основанием. Ставни окон были украшены искусной резьбой. Деревья в Венеции не росли, поэтому можно было только представить, во что обошлось маркизу такое строение. Дом не напоминал палаццо, это совсем не дворец. Но Соня с удовольствием пожила бы в таком доме. Настолько он выглядел гармоничным и уютным. Они причалили к маленькой стоянке для гондол и снова вышли. Дверь им открыл высокий представительный дворецкий. Он проводил Соню и Руфию в гостиную, а сам пошел за маркизой. Франческа не заставила себя долго ждать. Девушки только успели присесть на мягкие диванчики и оглядеться, как она вошла в комнату. «Соня, как я рада тебя видеть!» – начала она радостно протягивая к девушке руки. «Я совсем не ожидала тебя увидеть так скоро. Ты мне показалась вчера чем-то расстроенной. У тебя все в порядке? Надеюсь, это не Александра тебя обидел». И хотя он был ужасно груб с тобой, не обращай на него внимания, он сейчас сам не свой. Соня мягко обняла свою новую подругу и засмеялась. «Какие глупости, Франческа! Я прекрасно понимаю беспокойство твоего мужа и совсем на него не в обиде. Он у тебя просто молодец. Ты останешься со мной на обед?» «Да, я планировала многое с тобой обсудить. Думаю, даже обеда нам не хватит. Но сначала мне надо было спросить твоего согласия». И Александра не будет переживать, что оставил меня одну, когда уедет по делам. Он сейчас дома. Кстати, ты совсем чуть-чуть разминулась с Федерико. Он недавно приезжал к мужу, и они о чем-то разговаривали и спорили. Правда, я так и не услышала о чем. Соня обернулась к Руфе и проговорила. Я останусь здесь на обед, Руфя, а ты поезжай домой. Передай Лакеям вернуться за мной в пять часов. Хорошо, госпожа. И Руфе, поклонившись, вышла. Обед через пятнадцать минут, Соня, поэтому я не предлагаю тебе чай. Франческа присела на диванчик и вздохнула. «Как быстро я встаю теперь!» «Франческа, я еще вчера хотела спросить. Ты не ошиблась со сроками? Мне кажется, у тебя совсем небольшой животик», спросила Соня. «Ах, моя дорогая, нет, не ошиблась. Просто мой малыш еще не перевернулся головкой вниз. Он лежит поперек, и весь мой живот в боках». Соня внимательно оглядела фигуру беременной женщины и поняла, что свободный покрой платья скрывал пополневшие бока. Она задумчиво проговорила. Он должен уже перевернуться. Я тоже думала, что малышу пора перевернуться, но он не слушает моих уговоров. Беспокойство Франчески проявилось с новой силой, и она встревоженно посмотрела на девушку. Малыш двигается? Да, он довольно активно меня пинает. Она не смогла скрыть материнской гордости. После обеда мы попробуем его повернуть. Соня серьезно посмотрела на подругу. А разве это возможно? Франческа охраняющим жестом положила руку себе на живот и с беспокойством посмотрела на девушку. «Это не повредит малышу?» «Нет, Франческа, это безопасно для малыша, не беспокойся». Дверь отворилась, и дворецкий важно произнес. «Обед готов! Сеньор просит обеих дам в столовую». Соня неторопливо пошла вслед за Франческой, а та продолжала болтать. Девушке показалось, что с помощью разговора та отгоняет от себя плохие мысли. Я так хотела бы показать тебе наш дом, поверь, нам есть чем гордиться, и я обязательно его тебе покажу, но только через пару месяцев. А сейчас моя походка напоминает переваливающуюся утку, и меня не хватает надолго. Мне постоянно нужно отдыхать. Конечно, Франческа, это не к спеху. Сейчас главное, чтобы и ты, и малыш были здоровы. Они зашли в столовую, и Соня поняла, что хозяин этого дома любил дерево. Дубовые панели на стенах, дубовый пол, стол и стулья, на спинках которых с потрясающим мастерством были вырезаны птицы счастья. Маркиз Гавани стоял к ним спиной и смотрел в окно, о чем-то глубоко задумавшись. Александру! мягко окликнула его жена. Он повернулся и в упор посмотрел на Соню. Добрый день, сеньор Гавани! Девушка смутила его пристальный взгляд. Добрый день, сеньорина Соня! Он рукой пригласил их присесть, и обед начался. «Почему Федерико не остался с нами на обед?» спросила Франческа мужа, мешая ложкой суп. «У него было еще очень много дела, и он торопился». «А о чем вы с ним говорили?» не отступала женщина. «О синьорине Соне», ответил наконец Александра, снова пристально взглянув на девушку. Соня ожидала такого ответа, поэтому невозмутимо продолжила кушать. А вот Маркиз больше не мог сдерживать своего любопытства. «Чем вы опоили моего друга, что он так верит в вас?» «Вы знаете, что он считает вас очень умным? Я был просто поражен, когда он сказал, что вы умнее его. Этого быть просто не может. Я готов доверить Федерико свою жизнь, но смотря на вас, этого никак не скажешь». Соня отложила ложку в сторону. Сеньор Гавання, просто поверьте Федерико еще раз. Пожалуйста. Я ведь не прошу вас о чем-то невозможном. Просто позвольте мне быть рядом с вашей женой в самый ответственный для нее день. Мне придется дать свое разрешение». Мне хотя сказал он, — раз Федерику не против. — Спасибо, дорогой! — Франческа послала ему воздушный поцелуй через стол. Они все немного расслабились, и обед прошел в спокойной и приятной атмосфере, пока Маркиз не встал из-за стола. — Оставляю свою жену в ваших надежных руках, сеньорина Соня. В его голосе чувствовался смех. — А мне нужно проверить постройку кораблей. Он откланялся и быстро вышел. А Франческа повела Соню в свои апартаменты.